Как только щенок и цыплята ушли, возле конуры появилась настоящая цыплячья мама. Курица. Тарарам, тарарам, тарарарам, тарарарам, парайрам, парам. Да чего ж я сытно поела. Ой, даже косну клонит. Пойду в конуру, отдохну, а заодно высижу моих цыплят. Это очень удобно, высиживать цыплят в собачьей конуре. Ой. Ой, а где же яйца? Одни скорлупки. Значит, значит детки вылупились без меня. Не могли подождать каких-нибудь пять минут. Вот они, современные дети. Никакого уважения к родителям. Да, но куда же они девались? Может быть, их украли? Кто-то идет. пи пи пи пи пи пи пи <связывая> ну вот, ребята, вы и поели. А теперь у нас будет тихий час. А что так, тихий час? Мы будем отдыхать? Нет. <связывая> это это я буду отдыхать от вас. <связывая> вот он, вор, похититель детей. ой, -ой, -ой. Не, не надо преувеличивать. Вот бойник, грабитель. <связывая> Тише. испугаешь Бедные мои крошки, попались в лапы к проходимцу. Скорей, скорее, цыплятки, ко мне, под мои крылышки. кто эта чужая тетя? Почему она так кричит? Я ее боюсь, боюсь, боюсь, Уходи отсюда, злая тетя. Нельзя так, Пикок, ведь это ваша мама. Этот, этот щенок заколдовал моих детей. Они меня не узнают. А, а мы тебя, тетя, никогда и не видели-то. Ну, ну, погоди, ты меня еще увидишь. Ты меня еще узнаешь, гадкий цыпленок. Лав! Лав! А, а, осторожнее, ребята, а то она клеваться начнет. Знаете, как она больно клюется. Не верьте, не верьте ему, ваша мама вас любит. Идите ко мне, мои душечки. И я бы тоже к ней не пошёл. Эх, вы негодники. Я сейчас позову вашего отца, он вам покажет. Петя, Петя, Пётр, ку -ку Курекин, иди сюда. Петя, Петя, Пётр, иди сюда скорее, Пётр. Нет, голос ещё не звучит. Пётр, Пётр, в нашей семье такое несчастье, ты беспокоишься о своём голосе. Мне доктор прописал покой и горло полоскать велел, как можно... Наших детей увели! О, куда, куда, куда вы Мотив забыл. Кто этот дядя, который так визжит, э, э, Тихо, тихо, это ваш папа. Что ещё за папа? Какой такой папа? Зачем он нам? Ты будешь нашей мамой, нашей папой. <мас> ой, ой, нет, нет. Нашим папой, нашим мамой. Ловко придумали. Наших, наших детей украли, ты слышишь? Наших детей украли, Пётр. Так, так, так, так, так. Этот этот противный щенок, который всегда лает на тебя, когда ты приходишь во двор. Ах, разбойник! Никакой он не разбойник, он кормил нас вкусными червями. Он хорош, Молчите, молчите, что вы понимаете, ведь вы только вылупились. ха И что ж, получается, и яйца с курицей спорить пытаются Ну и детки едва из яйца И уже критикуют отца Крась детей, разрушать семью не позволю <связь> Сейчас я тебе покажу Ребята, отойдите в сторонку, мне кажется, придется драться За жена за мной Двое одного, это, это нечестно Обходи его справа, вперед! В <свят> да наподдай им крыльями, чтоб слушались. А ну, подойди еще раз, я, я тебе покажу. А мне незачем подходить. Тебе я показал, на что способен. Не будешь больше лаять на меня, и со двора гонять уж не посмеешь. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, до, Нет, голос ещё не звучит. Пойду пополощу я горло снова. Но, но, но что же, что же я мог сделать, если они напали на меня оба сразу и клевали в два клюва? Ничего, я я ещё подрасту. Я им тогда покажу. Ох!